Существовала еще одна странность. Целители рядом с девушкой, когда она боролась со смертью, менялись слишком часто. Словно правитель боялся, что кто-нибудь из них чрезмерно многое сделает для спасения ее жизни и сумеет претендовать на истинное имя пленницы. Дэмиен, видимо, не желал, чтобы не он, а чужой человек получил такую огромную власть над ней. Но, с другой стороны, целительница также обладала немалой осторожностью, которая позволила пережить ей падение рода старшей богини и смерть высочайшей Лиины. Поэтому она ничем не выдавала своих истинных мыслей и эмоций по поводу этого дела. Вот и сейчас женщина лишь поклонилась и вновь заняла место у изголовья кровати девушки. В следующий раз Эвелина очнулась утром. Солнечный лучик, шаловливо проскользнувший между плотно прикрытыми гординами, уютно расположился у нее на щеке. Девушка тяжело вздохнула и с усилием открыла глаза, вновь подивившись тому, что до сих пор не чувствует боли, лишь огромную, опустошающую слабость. «Доброе утро!» от знакомого мужского голоса, прозвучавшего совсем рядом, вновь нахлынула волна бешенства. Перед глазами заплясали зеленые всполохи ненависти. Император подошел и сел на стул рядом с кроватью, накрыл своей ладонью безжизненно лежавшую поверх одеяла руку девушки, словно не заметив, как она вздрогнула от его прикосновения. «Что вам надо?» Делая паузу после каждого слова, спросила Эвелина, «Или вновь пришли бить меня?» «Ты не оставила мне выбора?» Дэмиан, недовольно, поморщился. «Впрочем, я не хочу об этом сейчас говорить. Как ты себя чувствуешь?» Девушка не стала отвечать, лишь устало вздохнула и закрыла глаза. Она не хотела, не могла сейчас разговаривать с правителем. Слишком жива была в ее памяти боль, которую он пытался заставить свою бывшую ученицу снова ему побиноваться. «Я был неправ», — совсем тихо прошептал Демиан. И пришлось напрячь весь свой слух, чтобы услышать это неожиданное признание. Она растерянно мигнула и посмотрела на мужчину, молчаливо дожидаясь продолжения. «Я был неправ», — громче повторил император. «Мне не следовало провоцировать тебя и перекидыша. Я не предполагал, что твоя ненависть так велика». «Вы убили моего отца», — с тяжелым придыханием ответила Эвелина. «Вы пытались и пытаетесь превратить меня в рабыню. Что вас удивляет?» Дэмиен отвел взгляд. С гримасой страдания потер лоб и посмотрел в окно, за которым царил солнечный день. Думаю, когда ты встанешь на ноги, то можно будет позволить себе небольшие прогулки на свежем воздухе. Негромко, словно сам себе проговорил Дэмион. Под присмотром, конечно. Эвелина ничего не сказала. Лишь печально хмыкнула. Забавно. Неужели император пытается таким образом попросить прощения? А еще я понял одну очень важную вещь. Демен встал и неторопливо прошелся по комнате. «Клятва, которой мы обменялись некогда в знак гарантии того, что ни ты, меня, ни я тебя не сумею убить»,